Глава первая. Воевода. Русское царство. Город Суздаль. 1572 год. 10 мая. Рассвет едва занимался, когда Мирон Сабуров и его брат Василий достигли первых деревянных изб города. Печи в домах горожан уже дымили, выпуская через беленые трубы серые столпы и округа только просыпалась после холодной промозглой ночи. Суздаль, довольно крупный по тем временам город, расположенный в двухстах верстах к северо-западу от Москвы, некогда столица Ростова-Суздальского княжества, теперь слыл торговым и военным центром русско-московского царства. Стоящий на полноводной реке Окаменки с деревянными и белокаменными церквями, монастырскими подворьями, Военным гарнизоном, многочисленными богатыми дворами бояр с высоким чистоколом, город являл собой великолепное, приятное зрелище для проезжающих путников, несмотря на накрапывающий нудный дождь. Два опричника на взмыленных конях, в темных одеждах, с оружием и подбитым мехом чугах, стремительно преодолевали улицы, проулки и наводили на немногочисленных горожан Неприятное и даже жутковатое впечатление. Опричников царя не любили. В народе говорили, если опричники пришли на твой двор, жди беды и немилости государя. Опричное войско царь Иван IV Васильевич сформировал из служивых людей еще семь лет назад. Устав от неповиновения бояр, заговоров и темных дел за своей спиной, Царь решил немедленно карать неугодных бояр и князей, которые смели не подчиняться ему и вершить за его спиной свои козни. К всему времени опричники составляли шеститысячное войско, личную гвардию царя, занимались поиском, выявлением, арестами и подавлением неугодных и неблагонадежных людей по всей стране. Опричникам дана была безграничная власть. И без суда и следствия они могли засечь человека смерть только за одно неверно сказанное слово в сторону государя. Да, у дворян имелись привилегии от произвола, и опричники могли только арестовать и привести неугодного на царский двор для дальнейшего суда. Но бояре и князья все равно побаивались этих лихих телохранителей царской власти, на которых не было управы. Оттого, проезжая верхом по улицам Суздаля, молодые опричники невольно отмечали, как некоторые из прохожих недовольно сплевывали им вслед. А некоторые бабы испуганно крестились, прижимаясь к избам, едва завидев их. — Что-то не очень рады видеть нас здесь, Мирон! — обратился Василий к брату, нагоняя его стремительный голоб на своем караковом жеребце. — Мы не сами вызвались сюда! — ответил сухо Мирон, пожав плечами. «Сейчас к воеводе доедем, да и узнаем, зачем он нас вызывал». Лишь однажды, спросив дорогу ко двору боярина Никонора Романовича Артищева, молодые люди уже спустя полчаса остановили своих уставших коней у высокого чистокола с дубовыми воротами. Мирон, спешившись, подошел к двери калитки и громко постучал железным кольцом. Им открыли не сразу, и молодые люди стояли некоторое время под дождем, недовольно сплевывая воду с лица. Наконец калитка отворилась, и едва некий мужик узнал имена и чины прибывших, как тут же отворил им дубовые ворота, услужливо кланяясь. Некий мальчонка уже убежал в высокий терем, и спустя несколько минут Капричником вышел сам Никанор Романович в длинном кафтане на боярский лад. Гостей проводили в самую большую светлую горницу терема. Вся дворня была поднята на ноги, и через четверть часа молодые люди уже сидели за широким столом с всевозможными яствами напротив хозяина дома и с жадностью поглощали вкусную пищу. Утолив первый голод, Мирон поблагодарил за гостеприимство боярина и осведомился. — Так зачем ты посыльного в наш монастырь отрядил, уважаемый Никанор Романович? — Как же, Мирон Иванович, — тут же ответил боярин с окладистой бородой и темными глазами. — Знаю, что ваши братки, что в волчьей сотни состоят, снежить нежитью управиться могут. — Могут, — кивнул Василий. Дело в том, что семь лет назад по тайному указу царя Ивана из рядов опричников была сформирована тайная сотня, так называемая Волчья сотня. Туда брали молодых, самых умелых воинов, которые хорошо поддавались научению тайным знаниям и готовых осваивать магические умения. Сто самых отборных и лучших витязей Волчьей сотни воспитывались и тренировались в тайном Старожевском монастыре в пригороде Москвы, под надзором семи старцев-монахов, владеющих древними тайными знаниями русов. Витязи сотни обучались бороться и побеждать нечисть и нежить, которая часто доставляла беспокойство в разных уголках Руси. И теперь слава о деяниях волчьей сотни достигла даже окраин страны, Ибо умением победить или изничтожить темные колдовские силы Мог похвастаться далеко не каждый Дорога у нас есть на выезде из города Так проклятая дорога-то Вот нам и нужна ваша помощь, Мирон Иванович и Василий Иванович Продолжал воевода Самим нам никак не справиться У меня уже два десятка солдат сгинуло на этой проклятой дороге «Да и вдоволь крестьян поумерла, и все за последние два месяца». «Дорога? И где она?» — спросил Мирон. «И что странного на дороге-то той, раз люди умирают?» Боярин как-то судорожно сглотнул и вымолвил. «Дорога-то в сторону Ростова идет. Там упыри поселились, в том месте, где дорога плутает через ельник густой». Люди пропадают, и все боятся туда соваться. Приходится вокруг, через деревню Ольховку ездить, а это, посчитай, почти десять верст кругом будет. — Упыри, говорите? — переспросил Мирон. — Вот святой крест! — кивнул с боязнью в голосе Никанор Романович, перекрестившись на икону. Смотря в суровое лицо Мирона с серыми внимательными очами, боярин продолжал. «Мужики, которым спастись-то удалось, такую жуть рассказывают, что сидят эти зеленые упыри чудовища на деревьях и нападают на всех. Кровь пьют и живьем людей едят». «Да, и впрямь жуть», — заметил безразлично Мирон, чуть поморщившись. «А откуда взялись-то они?» — спросил Василий Сабуров. – «А мне почем знать?» — ответил Ртищев. «Скажите, Никанор Романович, а кладбище местное целое, никто его не разорял?» — задал вопрос Мирон. «Нет, все там хорошо было. Вчера хоронили там одну бабку. А колдуны, которые по ночам ходят на кладбище, тоже таких не знаете?» — Колдуны! Да свят, свят с вами, Мирон Иванович! — воскликнул с ужасом воевода, опять перекрестившись. — Не знаю я про таких. Какие страшные слова вы говорите! — Понять мне надо. Упыри ниоткуда не возьмутся, насколько мне ведомо, — объяснил Мирон, задумавшись. — Упырей или вызывает кто-то, или сами они успокоиться не могут в могиле. Вот и рыщут по лесам. А как же это узнать? спросил, замирая от страха боярин. Вот мы и узнаем добавил Василий. Сказывайте подробно, где это место произнес Мирон, вставая. Теперь че и поедем. Я с вами поеду, покажу -⁇ кивнул воевода. Хорошо. Боярин Ртищев и молодые люди уже через час запрягли лошадей и выехали с широкого двора воды. Дождь уже прекратился и стало ветрено. Солнце хоть и взошло, но серые тучи покрывали небо, наводя сумрачность на всю округу. Проехав две версты по пустынной дороге, всадники остановились у леса, куда далее уходила дорога. «Теперь прямо езжайте, дорога-то тут одна!» — сказал Никанор Романович, обращаясь к Мирону и Василию. — Не заплутаете. Ельник, наверное, через версту будет. Удачи вам до помощи, Богородицы. — А вы с нами не поедете, Никанор Романович? — Нет, ребята, у меня срочные дела есть. А коли подсобите и справитесь с нежитью, то щедро награжу вас, за это не беспокойтесь. — Добро. Увидимся. — кивнул Мирон, хлопая своего жеребца по холке, чтобы успокоить. Молодой человек ощущал, как конь волнуется и явно чует что-то нечистое. «Как справитесь, приезжайте ко мне на двор! Буду ждать!» — выкрикнул, уже отъехав ртищев, и быстро пришпорив коня, направил своего жеребца в сторону Суздаля. Переглянувшись, Мирон и Василий ногами направили своих коней на лесную дорогу. Шпор, которые теперь входили в обиход всадников, молодые люди не носили. Мода на железные резцы на сапогах, которыми понукали коней, пришла из Европы несколько десятков лет назад и не нравилась Сабуровым. Конь был их другом, который порой в пылу боя мог спасти им жизнь, умело выведя из опасности и всаживать железные острия в его бока, чтобы указать ему путь, молодым людям казалось неправедным делом. Часто, полюбовно шепча своему четвероногому другу на ухо повеления просьбы, молодые люди верили, что они с конем одно целое, друзья и товарищи. Животные понимали все это и слушались беспрекословно. Ибо жеребцы были воспитаны молодыми людьми еще с жеребячьего возраста, и считали Мирона и Василия своими братьями, и были преданы им. Сабуровы очень ценили преданность коней, и могли подозвать их к себе не только одним жестом, но и свистом, который жеребцы слышали почти за версту. Они ехали бок о бок. Еще при выезде со дворовые воды Сабуровы облачились в кольчужные доспехи и шлемы. Сбоку у каждого из братьев на поясной портупеи крепился двухсторонний заточенный палаш, напоминающий своим видом меч, только более короткий и узкий. За спиной через плечо висел короткий бердыш, топор с длинным топорищем. Короткий топорик и нож дополняли вооружение. На луке седла справа у Мирона и Василия был надежно прикреплен берестяной тул со стрелами. Огнестрельного оружия Сабурова не носили. Оно было несовершенно, часто давало осечки и долго перезаряжалось. Гораздо надежнее в бою становились безотказные стрелы. Слева на луке седла красовалась небольшая метла. В народе говорили, что метлами опричники выметали государственных изменников, но символ метлы у «Волчьей сотни» был иной. Метла означала колдунов и нечисть, с которыми витязи сотни вели свою непримиримую войну. Голова же собаки, которую вешали на шее своих лошадей другие опричники Ивана IV, не прикреплялась воинами «Волчьей сотни» потому что сотенцы полагали, что собаки и волки их друзья, животные, которые преданы человеку и охраняют его. Ибо на Руси издревле считалось, что собака – брат волка, а волк всегда был помощником в битве с темными потусторонними силами, порою своим воем пугая нежить или открывая местонахождение логова нечисти. Сначала дорога была довольно открытой, и деревья не заслоняли ее, но через некоторое время лес стал более густым, и солнечный свет скрылся за высокими кронами деревьев. «Испугался воевода», — сказал вдруг Василий, озвучив мысли обоих. «Так и есть», — согласился с ним Мирон, обернув на худощавую фигуру старшего брата, понимающий взор. Если бы не боялся, давно бы сам эту нежить вывел из леса, и нас бы не звал. — Уж точно! — кивнул Василий, и, смерив широкоплечую фигуру Мирона, внимательным взглядом спросил. — Ты боишься, братец? — Боюсь! — вымолвил, не раздумывая Мирон, сосредоточенно осматривая ветви деревьев и замечая сильно сломанные, словно по ним прошелся некто, ломая их. Только дураки не боятся. Ты прав. Главное, вовремя понять, что делать надобно. Как там отче говорит, Добавил Василий, понукая коня ногами И пытаясь не отставать от брата. Твоя мысль управляет тобой. Не та мысль, не то сделаешь И голову потеряешь. Всему потустороннему объяснение есть сказал Мирон, отмечая, что птиц стало не видно, а в ноздри врывалась жуткая вонь. «Нечисть и нежить только там разводится, где людишки местные просто боятся и не хотят понять, от чего это взялось». «Да уж», — ответил Василий, следя глазами по сторонам, и словно констатировал, — «тихо, как в могиле». Они проехали какое-то время молча, напряженно держа руки на поясе с оружием. «Ну и вонь!» — не выдержав, заметил Василий. «Знать на верном пути. Только упыри могут так вонять мертвечиной, добавил Мирон. Корявая дорога стала совсем узкой, и ельник начал преобладать над сосновыми деревьями глухая и петляющая дорога среди мрачного ельника нагоняла страшные мысли на путников гробовая тишина совсем не добавляла светлых красок в окружающую картину и оттого уже спустя некоторое время василий заметил что за жуткое место и не говори васятка не зря же во его досказывал что раньше здесь разбойничье логово было Через миг на небе вдруг стало совсем темно. Черная туча скрыла солнце, которое до этого хоть немного освещало путь. Стало жутко темно, хоть глаз выколи. Не видя брата и только ощущая его присутствие, Василий немного заволновался. «Мечеслав — мичеслав выпалил Василий. Это было боевое имя Мирона. — Ты где? — Здесь я. Тише! выкрикнул над его ухом Мирон глухим шепотом, прижимаясь во мраке конем к крупу жеребца брата. В следующий миг что-то посвистело над ухом Мирона, и он инстинктивно, почуяв неладное, отклонил голову чуть в бок. Стрела с широким наконечником ударилась в кожаную луку седла и отскочила в бок. Пригнись, выкрикнул Мирон в миг отклонившись в бок. Он стремительно вытащил палаш, пытаясь рассмотреть хоть что-то в кромешной тьме. Следующую стрелу он ощутил нутром и, успев отклониться вновь, стремглав поймал стрелу рукой. — Не видать ничего! — прокричал Василий, оборачиваясь и не видя стреляющего по ним противника. Он остановил своего коня и пригнулся к его холке. Мирон также замер на своем жеребце, как вкопанный. Братья верхом на конях прижались друг к другу конями. «Погодь!» — выпалил Мирон и, отшвырнув пойманную стрелу, протянул свободную руку вверх и сосредоточился. Уже через минуту темные облака, закрывающие солнце, начали свой ход, и неяркий свет озарил дорогу. Зорким глазом, увидев среди ветвей нечто живое, Мирон стремительно убрал в ножный палаш и, умело выхватив из налучи стрелу, метнул ее с невероятной скоростью. Раздался хриплый вой, и нечто зеленое бесформенное упало с дерева. Вдруг что-то завизжало, и Мирон ощутил, как нечто прыгнуло позади него на лошадь и схватило его за голову, пыталась удушить. Понадобилось мгновение, чтобы Мирон умелым движением выхватил длинный нож и всадил его по рукоять в нежить сзади. Стремглав, Мирон со всей силы вышвырнул упыря со своего коня на землю. Упырь был невысокого роста, коренастый, голый и зеленый, покрытый язвами и меховой шкурой. С его копыт стекала болотная жижа. В миг два упыря с топорами, такие же зеленые, кинулись с деревьев на Василия. И тот лишь смог отбросить умелым ударом бердыша одного. Второго прямо по хребту ударил Мирон палашом, держа холодное оружие в правой руке. Упырь завизжал и, упав с коня, скатился в канаву. Мирон вынужден был чуть отъехать от брата, метнув короткий топорик в одного из нежитей, что сидел на дереве. Топор достиг нужного места, разрубив упыря, который свалился с дерева. В следующий миг из-за кустов на Мирона выскочил еще один упырь со скаленной зубастой мордой, целясь укусить молодого человека за ногу. С яростным порывом Мирон выкинул ногу в кожаном сапоге в морду упыря и отшвырнул нежить с такой силой, что тот отлетел на десять аршин к хилой березе и, ударившись со всей мочи головой, затих. Конь Василия неистово заржал и Мирон, обернувшись, увидел, как один из упырей впился в ногу жеребца брата, пытаясь сосать из нее кровь. Мирон стремглав метнул стрелу с серебряным наконечником в хребет упыря, зная, что серебро убийственно действовало на нежить. Уже через миг упырь действительно резко оторвался от лодыжки коня и, оскалившись окровавленными зубами, бросился в сторону Мирона. Направив коня вперед, Мирон налетел на упыря и с размаху отрубил палашом нежити голову, которая покатилась по земле. Василий уже бился бердышом с другим упырем, который пытался запрыгнуть на его лошадь. Хотя у того упыря уже не было одной лапы, но он все равно со злобной решимостью бросался на Василия, пытаясь вцепиться ему в глотку». Василий же острым наконечником бердыша, напоминающего топор, рубил по упырю, что было мочи. Оценив обстановку и видя, как из-за кустарника появился еще один упырь, Мирон быстро поскакал туда и, сконцентрировав энергию в своей руке с палашом, одним мощным ударом с размаху разрубил упыря от шеи до пуза. Упырь осел на землю, Но в тот же миг Мирон увидел, как с земли встает упырь, которому минуту назад он отрубил голову. Отчего-то голова зеленого монстра вновь притянулась к его волосатому телу в том месте, где зияла глубокая рана. Упырь зашевелился и оскалил свои клыкастые зубы. Мирон напрягся и отметил, что и второй упырь, которого он практически разрубил надвое, зашевелился и его тело начало срастаться. Уже через некоторое время оба упыря оскали в клыки и, словно собаки на четырех лапах, бросились к нему. И Мирон, выставив перед собой палаш и длинный нож, начал рубить вражин с безумной жестокостью, осознавая, что упыри бессмертны. Какая-то сила восстанавливала их вновь и вновь, затягивая их раны. Краем глаза Мирон видел, как Василий также бьется с двумя упырями, которые скакали вокруг его жеребца, словно дикие кошки, пытаясь укусить коня и стараясь волосатыми лапами выбить у брата топор. Но Василий отменно владел бердышом и бил по зеленой нежити со всего размаху и умело. Упыри зло визжали и то и дело отпрыгивали от него, вновь возвращаясь. Всего четверть часа кровавой бойни понадобилось Мирону, чтобы осознать, что есть что-то или кто-то, кто восстанавливает живучесть упырей. И биться нежить может хоть часами, но убить упырей все равно не удастся. В тот миг, когда на него сверху с дерева прыгнул еще один упырь, Мирон свободной рукой схватил его за мохнатый загривок направив своего коня к дереву сабуров в миг припечатал упыря к еловому стволу и подставил к горлу зеленого чудовища длинное острое лезвие палаша палаш отражал как товарищи упыря теперь лежат на земле распластанные и окровавленные от его оружия но потихоньку их раны начинали срастаться а отрубленные конечности притягиваться к туловищу сабуров понимал У него есть всего несколько минут до того момента, пока эти двое, валяющиеся на земле, не восстановились и вновь не бросились в атаку на него. «А ну, вещай, Упырь, откуда ты взялся-то?» — вымолвил грозно Мирон вклинивая лезвие палаша в склизкое зеленое горло Упыря. Упырь ужасно визжал и пытался своими длинными лапами с острыми когтями... Достать до лица Мирона, чтобы выцарапать ему глаза. Его морда с длинными клыками, словно у дикого зверя, была отвратительной. Но молодой человек держал нежить крепкой, сильной рукой за плечи, не позволяя ему поранить себя. «Ну, говори, а то изрублю всего!» «Дай мне твоей крови испить, смертный!» прохрипел нечеловеческим басом упырь на корявом языке, на котором разговаривали лешие и вурдалаки. Мирон понимал этот язык и повторил свой вопрос уже на языке нежити, также низким басом добавив «А ну говори, упырь, или голова с плеч». Оскалившись в лицо Мирона, упырь ударил лапой молодого человека по плечу, длинными когтями пытаясь разорвать плоть человека. Кольчуга смягчила удар и спасла плечо Мирона от повреждения острыми когтями нежити. Мирон разозлился и вдавил лезвие палаша в горло упыря, да так, что его голова оторвалась от тела на треть. Упырь закричал от боли и начал биться в руках Мирона, пиная его короткими конечностями. Один из ударов пришелся в жеребца, и тот жалобно заржал. Мирон отвел оружие от горла нежити и рукоятью палаша ударил упыря в живот, чтобы тот немного присмирел. Вновь прижав зеленое существо к дереву и удерживая его за мохнатую шерсть рукой, так что туловище и ноги монстра болтались в воздухе, Мирон процедил на языке нежити. «Откуда взялись вы, нечистые?» «А ты людишек местных спроси, которые по осени убили нас», — прошипел Упырь. «Кого это вас?» — задал вопрос Мирон. «Сгинь, смертный!» «Говори, Упырь, или сейчас тебя в колодезную воду опущу, и тогда боль тебе великая будет». Тут как раз один колодец неподалеку есть. «Нет!» — взмолился Упырь, зная, что колодезная проточная вода хуже ножа будет резать его зловонное тело. «Будешь говорить?» — процедил Мирон. «Разбойниками мы были. Людишки Суздаля убили нас по осени, да тела-то наши выбросили неотпетыми во враг». «Оттого мы и не можем уйти на тот свет, и крови жаждем!» С силой отшвырнув от себя зеленого упыря, Мирон окликнул Василия, который также бился с одним из нежити. «Володар!» — закричал брату, позвав его боевым именем младший Сабуров. «Тела их убиенные надо найти и сжечь. Они через них воскресают!» Василий обернулся к нему и, понятливо кивнув, выпалил. — Я, кажись, знаю, где они. Мы, когда ехали сюда, в пролеске, в полверсте отсюда, так мертвечиной воняло, что жуть! Туда поехали! Устремив взор на упыря, который, оскалив волчьи зубы, вновь приготовился к нападению, Мирон хладнокровно выпалил. — Скажи своим выродкам, чтобы перестали биться! — «Обещаю, что через час свободны будете. Слово даю. Знаю, как избавить вас от оков земных». «Врешь, смертный! Я крови твоей хочу испить, да местцом заесть!» Прохрипел упырь и вновь оскалился на Мирона. Сабуров же сильной рукой схватил зеленую нежить вновь за горло с неистовой силой и, подняв его над землей, процедил. «Дело, говорю, пойди прочь, иначе свяжем вас да в колодезную воду опустим. Вот вам мука будет безмерная, навеки вечные». Упырь злорадно оскалился и выдохнул. «У тебя час смертный. Если не поможешь нам, так мы биться неделю с вами будем». «Ведь силы у нас неиссякаемые, так все равно вас раздерем, а потом в город пойдем, да там всех покусаем!» Проворно отшвырнув, упыря подальше от себя, да с такой силой, чтобы он хорошенько ударился об дерево и потерял сознание, Мирон громко крикнул, «Поехали, Володар, в пролесок тот!» Спустя час... Сабуровы выстояли у яркого костровища, куда были скинуты шесть трупов некогда убитых разбойников. Смрадный запах от горения тел распространялся на всю округу. Мирон и Василий, совсем не морщась, мрачно смотрели на догорающие тела разбойников и молчали. В какой-то момент, не выдержав, Василий глухо сказал, что похоронить их не могли». «Лучше бы сожгли их еще по осени», — ответил брату Мирон, не поворачивая лица и взирая на пляшущие языки пламени. Тогда бы, догорев, их души сразу же в Ирии ушли. «И не говори, Мирон, глупые люди то не ведают, что творят». Из костра вдруг вылетела душа упыря и, приблизившись к Мирону, оскалилась и прохрипела жутким голосом. «Сдержал ты слово, смертный! Значит, твою кровь пить не буду! Прощай!» Тут же зеленый упырь превратился в зловонное зеленое облако и взмыл вверх. Мирон проследил за ним глазами и тяжело вздохнул. Спустя два часа, когда тела разбойников упырей догорели и их кости превратились в золу, Мирон обернулся к Василию и сказал «Поехали, брат, в город. Доложим воеводе, что все сделали». Было около трех часов пополудни, когда братья приехали к дому боярина Ртищева. Отчего-то ворота были распахнуты, а вокруг на дороге толпилось много местного народу. Весть о том, что братья Сабуровы приехали биться с упырями, вмиг разлетелась по городу. И горожане горла не ждали возвращения молодых людей. Мирон и Василий, уже разоблачившись от кольчужных доспехов и шлемов, только в одних темных кафтанах с непокрытой головой, остановили коней у распахнутых ворот. Крикнули одного из мальчишек. Мирон велел ему позвать воеводу. Преодолев живую изгородь из расступившихся людей к дому воеводы, Сабуровы остались стоять у белокаменной лестницы. В это время все пришедшие жители притихли и с интересом рассматривали братьев Сабуровых. Все ожидали воеводу. Когда Никанор Романович вышел во двор к молодым опричникам, Мирон громко во всеуслышание заявил «Супырями покончено!» Более они вас не побеспокоят. Сожгли мы их тела час назад, и души их ушли к предкам. — А вы-то сами не пострадали, братцы? — выкрикнул кто-то из горожан. — Нет, живы-здоровы, — ответил Василий, подмигивая стоящей неподалеку румяной девушке с длинной светлой косой. После этого жители начали громко благодарить опричников, желая им доброго здравия. Некоторые дородные мужики, горожане, похожие на купцов, даже похлопали молодых людей по спине и обняли их в знак братания. Воевода, довольный и румяный, пригласил Сабуровых вновь к себе на трапезу. Но Мирон вежливо, но твердо отказался заявив, что им с братом надобно возвращаться на службу. Этому воевода противиться не стал, а только тихо сказал, «Вы, Мирон Иванович, зайдите в дом, сочтемся, как я и обещался». Прекрасно понимая, что воевода намерен отблагодарить их, молодой человек прошел за ним по высокой лестнице в дом, Получив из рук Ртищева довольно увесистый мешочек с серебряными копейками, молодой человек чуть оскалился и сказал, «Благодарствую, Никонор Романович, куплю новое седло, да сбрую для коня своего, а то моя совсем худая стала». «Добро. Будете проездом в Суздали? обязательно ко мне на двор заезжайте». «Приму вас с братцем, как гостей дорогих!» Добавил воевода, похлопав Мирона по плечу. «Может, и заедем, коли дорога будет!» Кивнул Мирон, и, видя, как дворовые слуги Глазеют на них со стороны хозяйственных комнат, Столпившись в проходе, Уже тише, чтобы никто не слышал, добавил. «Упыри-то те были людишки лихие, Которых ваши солдаты убили, а хоронить-то не стали!» Вот они и шастали неприкаянные. Совет вам дам. В следующий раз хороните всех, как надобно. Или сжигайте. Не смотрите, что разбойник или нехристь. Вам же в городе спокойнее будет. Души-то они, у всех души. Да и прибрать там в лесу надобно. Там останки людей везде валяются. Как бы опять упыри не завелись. — Понял я, Мирон Иванович. Спасибо вам за помощь.